Сегодня у Эдди день рождения. Ему пятьдесят один. Суббота. Это его первый день рождения без Маргарет. Он наливает в бумажный стаканчик кофе Санко и съедает два намазанных маргарином сухарика. После несчастного случая с женой Эдди решил навсегда распрощаться с празднованием своего дня рождения, уверяя себя: и зачем я должен напоминать себе о том дне? Маргарет всегда настаивала на том, чтобы устраивать праздник. Она пекла торт, приглашала друзей и каждый раз покупала кулёчек с помадкой и перевязывала его ленточкой. "Нельзя отказываться от своего дня рождения", говорила она. Теперь же, когда её не стало, Эди старается делать вид, что никакого дня рождения нет. На работе он привязывается на изгибе американских горок и висит в вышине в полном одиночестве, точно скалалац. А вечером идёт домой и смотрит телевизор и рано ложится спать. Ни торта, ни гостей. Если чувствуешь себя как обычно, совсем не трудно и вести себя как обычно. Серый цвет капитуляции становится его повседневным цветом. Эдди сегодня 60. Среда. Он приходит в мастерскую пораньше, открывает пакет с завтраком и отщипывает от бутерброда кусок вареной колбасы, насаживает его на крючок, забрасывает леску в рыбную щель, смотрит, как наживка всплывает, затем исчезает, поглощенная океаном. Эдди, шестьдесят восемь, суббота. Эдди раскладывает на полке лекарства, звонит телефон. Это его брат Джо из Флориды. Джо поздравляет его с днем рождения. Джо рассказывает о своем внуке. Джо говорит о своей новой квартире. Эдди отвечает ему угу, повторяя это угу по крайней мере раз пятьдесят. Эдди семьдесят пять. Понедельник. Эдди надевает очки и проверяет отчеты о техосмотрах. Замечает, что прошлым вечером кто-то пропустил смену, и на аттракционе «Червяк» в юнок не проверены тормоза. Эдди вздыхает, снимает со стены табличку, временно закрыта на техосмотр, и несет по променаду к входу в «Червяка в юнка», где самолично проверяет тормоза. Эдди восемьдесят два. Вторник. Возле входа в парк останавливается такси. Эдди пролезает на переднее сиденье, втаскивая за собой свою палку. Большинство нравится на заднем, говорит таксист. Но ты не против? спрашивает Эдди. Таксист пожимает плечами. Нет, не против. Эдди смотрит прямо перед собой. Не станет же он объяснять таксисту, что на переднем сиденье кажется, будто сам ведёшь машину, а он уже 2 года как не водит. С тех пор, как у него забрали права, такси привозит Эдди на кладбище. Он идёт на могилу матери, на могилу брата, на несколько секунд останавливается возле могилы отца, и как всегда, напоследок оставляет могилу жены. Он опирается на палку, смотрит на могильный камень и думает, думает о многом. Например, о поматке, Иди думает, что теперь от помадки у него бы выпали последние зубы, и всё же он ни за что бы от неё не отказался, только бы была рядом Маргорет.